1905. Дача-Ваза. 1905-1907. В арсенале Ленина имелось несколько простых, без лишних нюансов, примеров, на которых он объяснял, в чем разница между большевиками и меньшевиками. Меньшевик, желая получить яблоко, встанет под яблони и будет ждать, пока яблоко само к нему свалится. Большевик же подойдет и, тут Ленин демонстрировал энергичное хватательное движение, сорвет яблоко. Возможно, в теории все выглядело именно так, однако в начале 1905-го Ленин мог сколько угодно штурмовать находившееся в совместном владении дерева. С помощью лестницы трясти его или биться об него своей большой головой Никаких плодов там попросту не выросло Осознание этого обескураживающего факта приводило к тому, что Представители обеих фракций предпочитали обдирать кору со ствола И скармливать ее друг другу под разными соусами Ленин жаловался Мартов-Потресову за несколько дней до начала Первой русской революции И сдал новую гнусность — которая затмила все остальные. Каким-то образом, перехватив скандальную по женевским меркам переписку ЦК и меньшевиков, он пытался раздуть из этой мухи нечто вроде «меньшевик Гейта», в ходе которого позиции его соперников должны были ослабнуть. В один из январских дней, намереваясь вознаградить себя за эту трудоемкую и небесполезную в целом деятельность, Ленин явился на обед в столовую Четыре Пешинских, не слишком рассчитывая получить там что-либо, кроме стандартного меню пресных яств. Каково же было его удивление, когда он вдруг обнаружил, что сама жизнь приготовила для него на десерт карамельное яблоко, самое крупное, сладкое и пригожее из всех, что ему когда-либо доводилось видеть». Трудно сказать, кто именно провозгласил после 9 января 1905-го, когда Дворцовая площадь в Петербурге оказалась устелена телами расстрелянных в несколько слоев Великую Русскую Революцию, возможно, спровоцировавший ее Поп Гапон, возможно, Парвус, возможно, Ленин, который временно свернул антименьшевистскую кампанию, чтобы выстрелить статьей с призывом к вооруженному восстанию. Все оппозиционные партии от террористов до кадетов-либералов осознали, что царь совершил промах, что проигрываемая и непопулярная война с Японией непременно войдет в резонанс с событиями 9 января, что такой шанс выпадает раз в столетие, и если у буржуазии в принципе есть возможность дорваться до власти в России — то лучше, чем сейчас, вряд ли будет. Так что неудивительно, что даже в немецких газетах конца января 1905-го корреспонденции из Петербурга снабжались под заголовками «Революция в России». Любопытно, что, поставив точку в статье с тем же, что у всех, названием, Ленин не побежал на вокзал, чтобы успеть запрыгнуть в первый же поезд до Петербурга, но с новыми силами продолжил работу по созыву большевистской части РСДРП, способный принять его позицию и, воспользовавшись моментом, формально зафиксировать такие-то и такие решения, которые затем можно будет применять на практике, одновременно клеймя тех, кто эти решения исполнять отказывался, как трусов и оппортунистов. типичная ленинская тактика». 9 января только подстегивает его организационную деятельность, которая меняет статус с энергичный на лихорадочную. Одновременно к оргработе приступила и другая фирма, имевшая серьезное конкурентное преимущество. Священник Георгий Аполлонович Гапон. Мотор демонстрации 9 января и основатель легальной рабочей организации был ровесником Ленина. Уже 10 января он решил пожать плоды своей взрывной популярности и одновременно взвалить на себя крест собирателя всех противников самодержавия. Почти наверняка, использовав переданные ему через финнов деньги японского Россия находилась в состоянии войны, полковника Акаси, он уехал за границу, разумеется, в Женеву, и затеял там межпартийную конференцию. Объединить оппозиционные партии для подготовки вооруженного восстания и учредить боевой комитет. Одним из первых революционеров, к которому принялся наводить мосты Гапон, стал Ленин, который с брезгливым сочувствием прощупывал глазами этого стихийно возникшего рабочего лидера. Не стоит ли затянуть его в орбиту РСДРП, сделать своим рупором? Уже тогда Ленин был не прочь подыскать для себя партнера по тандему, человека из народа, который транслировал бы массам его идеи. Гапон вызывал у нормальных, объединенных в партии оппозиционеров, подозрения не только потому, что не был вооружен никакой внятной теорией. Хуже то, что Гапон ранее не имел репутации радикала, подтверждаемой коллегами по какой-либо партии. Никто не знал степень серьезности его намерений. И главное, не мог дать гарантии, что за ним не стоят какие-то силы, для которых он служит ширмой. Не был ли он, терли себе виски неглупые и умевшие осторожничать Ленин, Плеханов, Богданов инструментом какой-либо группы, клики, организации, которая планировала посредством 9 января перетасовать политическую колоду, сменить сугубо консервативное правительство на более либеральное? Несмотря на предупреждение петербургских большевиков о том, что поп, вероятнее всего, провокатор, и ощущение, что таких людей лучше иметь в мучениках, чем среди товарищей по партии, со слов Виктора Адлера, Ленин не стал отворачиваться от протянутой руки и, покрутив пуговицу на груди священника, перепечатал в одном из февральских номеров «Вперед!» показавшееся ему разумным письмо папа к соцпартиям России. «Боевой технический план» Должен быть у всех общий Бомбы и динамит, террор единичный и массовый Все, что может содействовать народному восстанию Ближайшая цель — свержение самодержавия Временное революционное правительство Плюс немедленное вооружение народа Все верно Но не была ли дальнейшая деятельность Гапона, когда тот готов был безоглядно использовать японские деньги на покупку оружия, направлена на компрометацию социалистов? Общение с Плехановым научило Ленина, что одна из главных опасностей для годами накапливаемого социального капитала честного революционера — влезть в финансовые дела с иностранными организациями, чья помощь легко превращалась газетами в намерение развалить страну. Проще было взять деньги даже в самой циничной форме у кого-то из своих, да хоть у того же Горького, который, кстати, никакого подвоха в Гапоне не учуял и много сделал для того, чтобы поженить Гапона с большевиками. Гапоновская конференция открылась в Женеве дней за десять до третьего съезда РСДРП в апреле. Ленин, благо ехать никуда не надо было, посидел на первых заседаниях, но с краю на приставных, и, увидев, что Гапон дрейфует к СР, и, следовательно, не клюнул на его авансы, перестал туда ходить, мотивировав свой отказ от тесного альянса с чужими партиями в статье о боевом соглашении для восстания звучным лозунгом «Гитцрент машериен, файнц шлаген». На самом деле это цитата из статьи Плеханова, подлинного автора «Врось идти, вместе бить». Плеханов тоже нашел время встретиться с охмуренным идеологами конкурирующей фирмы Попом и повел себя со свойственным ему высокомерием, граничащим с развязностью. «Вы смотрите, батя, эсеры хитры», Самого главного они, верно, вам не показывают». Гапон насторожился. «Чего же именно?» «А вот по воздуху на воздушном шаре летать. Наверное, про это ничего не говорили?» Роман Ленина с Гапоном, тем не менее, не закончился. Летом они снова встречаются в одном из женевских ресторанов, где вместе с Бурениным, представлявшим в «Операции большевиков», За кружкой пива договариваются о совместном деле, связанном с нелегальными поставками крупных партий оружия из Англии. Чуть раньше именно там, в Лондоне, состоялся и новый съезд РСДРП. Точнее, сработавшейся компании из четырех десятков человек, выбравших ленинскую политическую линию. Богданов, Красин, Луначарский, Рыков... Землячка, Литвинов, Каменев, Цхакая, Лядов и прочие, без оглядки на партию ужинающих девиц, принимают резолюцию о вооруженном восстании. Никакой интриги, как в 1903-м, на съезде не возникло. Проблема была в том, что делать в случае победы этого самого восстания – Участвовать или не участвовать во временном революционном правительстве, при том, что власть наверняка будет перехвачена либеральной буржуазией. Договорились участвовать, но с буржуазией не блокироваться. В финале путешествия Ленин устраивает цхакая и землячки экскурсию по Лондону. Могила Маркса на Хайгейтском кладбище, музей естественной истории, зоопарк. Той же компанией они проезжают через Париж. Эйфелева башня, Лувр плюс стена коммунаров на кладбище Перла-Шез. Сочиненные по итогам двух альтернативных весенних конклавов большевистского третьего съезда РСДРП в Лондоне и меньшевистской конференции в Женеве две тактики, любопытный документ, демонстрирующий нам другого Ленина, не бешеного, размахивающего руками, декабря 1887 или апреля 1917 а расчетливого, мудрого оки змеи и кроткого оки-голубь. Он гораздо, гораздо умереннее в своих оценках перспектив революции, чем Троцкий и Парвус, выступивший с революционным, как мини-юбка, лозунгом «Без царя, а правительство рабочее». Ленин уверен, что если происходящая прямо сейчас в самом деле революция – то буржуазное. Мысли о немедленном осуществлении программы «Максимум», о завоевании власти для социалистического переворота, квалифицируются Лениным как нелепые и полуанархические. Экономическое развитие России объективно слабое, организованность пролетариата еще слабее, и раз так надеяться на то, что революция будет пролетарской, удел – самых наивных оптимистов. Идеальный сценарий на февраль 1905-го? Царь свергнут, образованно-временное правительство, народ вооружен, собирается учредительное собрание, работают крестьянские комитеты. Зачем учредительное? Чтобы пролетариат выставил ему экономические требования. «Очистите нам почву для быстрого развития в России европейского капитализма». Точка. На фоне этой джекеловской рациональной умеренности рельефнее проявляется в текстах, посвященных главному направлению практической работы вооружению хайдовская темная сторона Ленина. Практические рекомендации из серии Убивайте всех полицейских, никого не щадить. Видимо, то был год, когда масса, озверевшая от неслыханной несправедливости, толкала большевиков влево. Ленин почувствовал это и хладнокровно советовал действовать сообразно обстоятельствам. Насколько кто-нибудь нуждался в его рекомендациях — вопрос. Во-первых, такого рода совета давали и другие. Парус, например, предлагал в городах пользоваться особым прибором, при помощи которого можно было бы впрыскивать какую-то ядовитую или усыпляющую жидкость в каждого городового на посту и таким образом обезвреживать этих контрреволюционеров. Во-вторых, и без Ленина сразу после 9 января рабочие, бастовало уже 100-150 тысяч, принялись строить по всему городу баррикады, нападать на полицию, грабить оружейные магазины. 15 июня 1905 Ленин в Женеве узнает о восстании на броненосце Потемкин. Вот. Тут, уже на взводе, он всерьез задумывается о создании временного революционного правительства. Два дня спустя он поручает Васильеву Южину срочно выехать в Одессу в качестве представителя ЦК для оказания помощи одесским большевикам и матросам Потемкина. В списке требований значились высадка десанта в Одессе и рекомендация не останавливаться перед бомбардировкой правительственных зданий. Главное — мгновенно захватывать город, вооружать рабочих. Сам Ленин предполагал пристально следить за штурмом южной столицы России и в случае достижения значительных успехов подскочить в Румынию, сменить пиджак и котелок на тельняшку и бескозырку и отплыть оттуда на специально высланном за ним миноносце с тем, чтобы лично участвовать в восстании. Южин замешкался по дороге, и, прибыв в Одессу, обнаружил лишь дымок на горизонте. Потемкин снялся с рейда и ушел к Румынии. Это досадное обстоятельство должно быть повлияло на решение Ульяновых не нарушать летний распорядок жизни. Они все-таки снимают домик в излучине Роны между деревнями Авюли и Картинии. Весь июль 1905 Ульяновы дышат целительным сельским воздухом. Иногда совершают прогулки в соседнюю, через реку, Францию. Трижды-четырежды в неделю Ленин мотается на велосипеде в Женеву узнать, как там дела у стачечников в Иваново-Вознесенске. Массовая стачка стала главным средством раскачивания ситуации, обойдя в эффективности студенческие волнения и крестьянские восстания и сохраняла свое приоритетное значение до зимы 1905-го. Иваново-Вознесенские ткачи умудрились продержаться без работы 72 дня и руководил ими комитет РСДРП. Хорошие, судя по рекордному результату, организаторы. Существенно, что за стрельщиками выступали именно рабочие, а не подстрекавшие их интеллигенты. Ленину... Очень нравилась эта черта 1905 года. По содержанию, поднимал он со значением указательный палец, год был буржуазно-демократическим. Восставшие, по сути, требовали то же, что их предшественники во Франции в 1792 и 1793 годах. Свободы, Демократическую республику, восьмичасовой рабочий день, конфискация крупного дворянского землевладения. зато посредством борьбы пролетарским. Не похоже, что в первой половине 1905-го Ленин испытывал какие-либо иллюзии относительно быстрой победы революции и каждый раз, проходя мимо железнодорожных касс, вздыхал лишь умеренно глубоко. Стачки и восстания прекрасно, однако полицию никто пока не распускал. Отследить вернувшегося эмигранта его уровня несложно. К осени пришлось заерзать. Троцкий с Парвусом уже явились в Петербург и принялись руководить. И какой бы Маниловской ни казалась идея рабочего правительства, вдруг эти двое в самом деле организуют что-то подобное. Отдать им инициативу означало бы расписаться в отсутствии претензий на руководство партии. В конце октября Ленин, заблаговременно обзаведшийся липовым британским паспортом и уже зашивший в жилет достаточное количество банковских билетов, получает недвусмысленный сигнал о необходимости скорейшего возвращения. 18 октября в Москве на демонстрации, посвященной победе над царем, тот только что издал манифест о свободах, хожалый. то есть комендант фабричного общежития Михалин, сочувствующий черносотенцам, по наущению полицейского пристава Шварцмана обрезком трубы ударил по голове размахивавшего над толпой красным флагом бывшего агента «Искры», активиста ленинской фракции РСДРП Николая Баумана. «Похороны Грача» а затем погромы, которые устраивали черносотенцы семьям рабочих, участвовавших в похоронах, становятся детонатором, взорвавшим город. Масштабы тогдашних выступлений нынешние москвичи просто не в состоянии представить. Передние ряды шли уже по Большой Никитской, а Арьергард был еще у Красных Ворот. Задним числом... В Цюрихском докладе о революции 1905 года Ленин описывал метаморфозу 1905 года как превращение партии из секты в армию из двух-трех миллионов пролетариев. Преувеличение, конечно. В Петербурге и Иванове в партии состояло человек по 400, в Киеве и Екатеринославе по 700-800, ну, разве что с сочувствующими. Троцкий и Парвус меж тем не снижали оборотов. На протяжении ноября 1905 года Петербургский совет рабочих депутатов, выборная организация, теоретически управлявшая с октября ходом всеобщей стачки и дирижируемая этими двоими, то принимал резолюции о принудительном введении восьмичасового рабочего дня на фабриках, то отменял их. По сути, это был скорее уголок ораторов и поле для политических экспериментов Троцкого, исследовавшего, какая общественная форма наиболее эффективна в условиях полудвоевластия и как далеко простираются ее возможности. Например, выяснилось, что практически в открытую заниматься вопросами вооружения масс можно, а противодействовать собственному аресту нет. Ленин прибывший в Петербург 8 ноября и выигравший за счет разницы в календарях целых две недели, приглядывался к деятельности этой формально стоявшей вне РСДРП организации и прикусывал, должно быть, губу, когда аплодисменты Троцкому доносились до его ушей. Сам он принял решение сконцентрироваться в большей степени на журналистской и подпольной деятельности и с головой погрузился в новую во всех смыслах жизнь. Раз уж именно такое дантовское название получила первая в истории легальная большевистская газета. Учреждение свободы печати в 1905-м привело к тому, что только в Петербурге выходили три социал-демократические газеты с тиражом от 50 до 100 тысяч экземпляров ежедневно. Одной из них и была «Новая жизнь», Редколлегии, которые оплачиваемые, среди прочего, из 15 тысяч рублей того самого фабриканта Николая Шмидта, что вооружал в это время своих рабочих в Москве, представляли собой странные ассамблеи. Литератор Минский напоминал о дедлайнах Литвинову, а Зинаида Гиппиус обсуждала темы передавить с Сваровским. Этому странному симбиозу положил конец приезд Ленина, который, вообще-то, больше времени посвящал инспекциям разбросанных по всему городу подпольных мастерских по изготовлению бомб, но не собирался терпеть декадентскую шушеру в партийной прессе. Постороннее на выход. Именно здесь, кстати, Ленина впервые увидел живьем Горький. Он маленький, лысый, с лукавым взглядом, я — Большой, нелепый, с лицом и ухватками мордвина, с которым до того они только переписывались. Любопытно, что на мраморную доску, увековечившую память о тех ноябрьских днях, натыкаешься на фонтанке буквально в двухстах метрах от Большого Казачьего, где Ульянов прожил полтора года в 1894-1895 годах. Проделанная за десятилетия эволюция от юриста нелегального ведущего кружки до лидера партии выглядела впечатляющей. Целью было довести ежедневный тираж до ста тысяч экземпляров и цену до копейки. Планка была задана Парвусом и Троцким в «Русской газете». «Ленинские подстрекательства в новой жизни» Смелей же вперед, берите новое оружие, раздавайте его новым людям, расширяйте свои опорные базы, зовите к себе всех рабочих социал-демократов, включайте их в ряды партийных организаций сотнями и тысячами, предсказуемо обернулись бедой. Особенно для издателя, который угодил в суд под нехорошую статью обвинения в призыве к свержению строя. Не поздоровилось и Ленину с Крупской, и так по конспиративным соображениям, обитавшим по разным адресам. Уже 4 декабря 1905 года, обнаружив за собой слежку, они переходят на нелегальное положение. Каждую ночь новая квартира, грим, вечно подвязанная борода, лицо полускрыто за воротником серого клетчатого пальто. Не зря даже в ноябрьских легальных статьях Ленин настаивал, фокусируясь на развитии нового аппарата, следует сохранить пока конспиративный. Крышка от ящика «Пандоры» отлетела 8 декабря. И судя по тому, что сам Ленин планировал через несколько недель уехать в Финляндию на конференцию боевых организаций РСДРП, посвященную заблаговременному на весну 1906 планированию вооруженного восстания, трансформация московской всеобщей стачки в полноценную гражданскую войну застала его врасплох. Никто из москвичей с ним не советовался. 10 декабря Ленин и деятели боевых организаций Красин, Нагин, Антонов-Овсеенко и другие, все уже сидящие на чемоданах с билетами до Тамерфорса в карманах, устраивают мозговой штурм, пытаясь придумать, как бы подлить масло в огонь московского восстания. Возможно, вместо того, чтобы ехать в Финляндию, знакомиться со Сталиным. Ленину следовало бы отправиться на юг и попробовать себя в роли, если не полевого командира, то, по крайней мере, визиря-советчика при каком-нибудь райсовете. Похоже, масштаб московского восстания стал для компании, собравшейся в Народном доме и номерах самой дорогой гостиницы города, Бауэр, неожиданностью. Всего примерно за десять дней в Москве возвели около тысячи баррикад. Материалом служили телеграфные и телефонные столбы, доски из заборов, ворота, бревна, двери, реквизированные сани, телеги. Все переплеталось проволокой, и те, у кого хватало мужества просидеть за этой конструкцией с браунингом в руках, могли отразить несколько атак казаков регулярных войск и полиции. Весьма вероятно, что боевики принудительно мобилизовывали мирных граждан на строительные работы. так же, как навязывали обычным мирным рабочим стачку. Участвуй или хуже будет. Именно поэтому уже в октябре тысячи рабочих просто покинули Москву, понимая, к чему идет дело. Чтобы сегодняшний читатель не заблуждался относительно масштаба гражданской войны и не думал, что речь шла о каких-то сугубо локальных событиях, следует сказать, что восставшими были захвачены все железнодорожные вокзалы Москвы Кроме Николаевского, стачка на Николаевской железной дороге не была всеобщей, и именно поэтому, несмотря на колоссальные усилия питерских большевиков во главе с Лениным, зачинщики не преуспели в остановке движения. Участок путей, который сумели демонтировать, быстро починили, и движение наладилось, что и повлияло роковым образом на ход дел в Москве. Очаг восстания обычно возникал на рабочей окраине, в районе сегодняшнего Третьего кольца. на Пресне, на Симоновом валу, в Хамовниках. Там группы боевиков врывались в отделения полиции, громили их, реквизировали документацию, легализовывали подпольные комитеты РСДРП и образовывали подобие самостоятельных республик, участвовавших, однако, и в реализации общего плана «продвигаться от окраин, зажать садовое кольцо» взять под контроль здание Думы, Госбанка и объявить Временное революционное правительство. План этот был близок к тому, чтобы осуществиться. И как знать, чем бы закончились декабрьские дни, если бы большевикам удалось таки подорвать пути Николаевской железной дороги. Однако в ночь на 15 декабря в Москву прибыл Семеновский полк, который и стал той ударной силой, что зачистила Москву. К тому времени, когда было принято решение завершить Таммерфорскую конференцию досрочно, Москву уже зачистили. Убито более тысячи шестидесяти человек, из них сто тридцать семь женщин и восемьдесят шесть детей. Настоящая бойня развернулась в чертовом гнезде. Фабрику шмита обстреливали из орудий в упор. Не только заводские корпуса, но и жилые бараки, спальни рабочих. Неудивительно, что в десятых числах января 1906 Ленин нелегально пробирается в Москву. Возможно, чтобы попытаться как-то вызволить арестованного Шмидта. Про это сведение не сохранилось. А главное — посмотреть, как выглядит город после гражданской войны. Осознать масштабы событий. Результатом этой поездки Ленин становится еще большим ястребом. В эпоху гражданской войны идеалом партии-пролетариата является воюющая партия. Он принимает решение форсировать выступление против правительства. Кто хочет настоящей партизанской гражданской войны, тот ее получит. Его идея состояла в создании диверсионных групп «Троек», пяток, десяток, которые должны основываться самым широким образом и непременно до получения оружия, независимо от вопроса об оружии, чтобы при первом мобилизационном кличе превратить жизнь правительства в постоянный ад. Подполью, готовому в любой момент мобилизоваться и принять участие в вооруженных столкновениях за власть, придавалось очень большое значение. Действие комитетов направлял ЦК – Однако стало ясно, что в условиях нарастания негативной динамики, крепко обжегшись на декабрьском молоке, рабочие все чаще предпочитали дуть на воду, требуется создать некий дополнительный орган, скрытый центр, который в состоянии не только направлять энергию масс, но и выполнять сугубо практические задачи, вплоть до физического устранения живых препятствий. Штаб-квартирой этой диверсионно-террористической организации стала скромная дача на Карельском перешейке в Куоккале «Ваза» — одно из важнейших ленинских мест, почему-то проигнорированных советской машиной мемориализации. Ленин поселился там в конце февраля 1906 перепробовав кучу адресов в Петербурге и осознав, что больше физически не в состоянии каждый день блохой скакать с квартиры на квартиру, чтобы уберечься от преследований филеров. Здесь он прожил, чередуя работу и прогулки по морскому побережью, с деловыми визитами в Лондон, Стокгольм, Москву, Финляндию, Штутгарт — на Конгресс Второго интернационала летом 1907 года, где социалисты принимали антимилитаристскую резолюцию, где Ленин уловил следующий тренд «The next big thing» — война, что именно война принесет следующую революцию, аж до поздней осени 1907 -го года, и съезжать оттуда, похоже, не планировал. Еще 15 октября 1907 Ленин писал матери после очередной отлучки, что они устроились... на старом месте, на зиму, по-семейному, и что он вполне доволен и помещением, и всем нашим устройством. И даже проживающий здесь же компанейкой хороших друзей. Компанейкой действительно хоть куда. Богданов, Рожков, Лейтензен, Дубровинский. И это только постоянные жильцы. Ваза... Дом как дом, ничего особенного, с верандой, мезонином и высокой башней, плюс сарай, прудик и еле живой колодец во дворе была классической резиновой квартирой. Главное достоинство объекта состояло в том, что он находился в часе езды от Петербурга, над дачной, удобно для камуфляжа, станции, однако, в отдалении от основного дачного района. По другую сторону железной дороги, у моря, была прославленная Чуковским и Репиным Коккола, но именно здесь домов было немного. Ваза располагалась не столько в поселке, сколько на опушке соснового бора. И если снаружи это здание в худшем случае могло сойти за домик злых волшебников из шварцевской сказки о потерянном времени, то репутация, которой она пользовалась, соответствовала скорее стандартам Бондианы. секретная логово могущественной террористической организации, поставившей себе цель подчинить мир. Ответ на вопрос, с какой, собственно, стати на чужую дачу вселился Ленин, да еще и с женой, а затем перевез еще тещу и сестру, причем, по-видимому, не снимая дачу, а из любезности хозяина, понятен из исследований Валентинова. После возвращения из эмиграции в ноябре 1905-го многие почитали за честь предоставить преследуемому полиции вождю большевиков свою квартиру, и поэтому у него не было недостатка в предложении жилплощади. Гражданская война закончилась в столицах, но продолжалась на Урале, в Закавказье, в Крыму и так далее, в самых неприглядных формах. Кровь 9 января легитимировала отказ от соблюдения общественного договора. Если раньше был распространен эсэровский одиночный терроризм, то теперь на большую дорогу вышли политически мотивированные банды с бомбами, и последний человек, кого это смущало, был Ленин, который изо всех сил желал, чтобы банды увеличились до размеров рабочих армий, а экспроприируемые ими суммы исчислялись шестизначными цифрами, хотя бы потому, что крупные ограбления позволяют содержать партию в целом, тогда как мелкие расходятся на содержание самих экспроприаторов, и делал все возможное, чтобы обеспечить вооружение не только членов своей партии, но рабочего класса в целом. Конспирацию соблюдали даже и во внутрисемейном кругу. Старший сын Лейтензена Морис. который в 1917-м тоже вступит в партию, в 1930-х вместе с Сандером будет заниматься проектированием ракет, а в 1939-м будет расстрелян, играя с Лениным, которого знал в качестве Ивана Иваныча, сказал однажды, вот все говорят «Ленин, Ленин!» Хотел бы я увидеть этого Ленина. Лейтензены, впрочем, съехали уже осенью 1906-го, и их комнаты перешли в распоряжение тещи и сестры Ленина. На втором этаже поселился Богданов с женой. Знали, что не стоит соваться к Ленину без дела и посетители. Посторонним могло показаться, что он целыми днями кропал свои брошюры, статьи, листовки, воззвания, резолюции, заметки в газеты. Правда состоит в том, что он на протяжении полутора лет, двадцати примерно месяцев, находился в центре масштабного террористического движения, руководя нелегальной деятельностью целой сети боевиков, но планировал не отдельные теракты, а научно обоснованное свержение препятствовавшего прогрессу строя. Работал он часто и ночью. Вставал не рано, и с утра был мрачен и угрюм. Погружался в чтение газет, который возил ему каждый день из Петербурга связной секретарь, выписывал что-нибудь понятное только ему, вроде сведений о развитии часовой промышленности из финансового приложения к «The Times», и ненавидел, когда его отвлекали. Визитеры, успевшие оставить мемуары, припоминают, что уже тогда Ленин страдал головными болями и бессонницей. К вечеру настроение налаживалось, и почти всегда он отправлялся на променад — Часто поздно ночью. Бродил один с Надеждой Константиновной или в компании с каким-то приятным ему гостем по задворкам чужих дач. Зимой вяз в сугробах. Странным образом у него была манера гулять прямо по рельсам. Приходилось прыгать в снег, чтобы пропускать поезд, и затем опять идти по шпалам. Прежняя кокола, по сути, не существует. Она разрушена в боях 1918 года, и затем в Советско-финскую войну. Старых дачу уцелело раз-два и обчелся. Ваза, поменявшая в 1916 хозяев и с тех пор прочно ставшая на путь саморазрушения, окончательно развалилась к началу 1930-х. После присоединения Карельского перешейка в Репино повадились было ездить пытливые лениноведы, которые обнаружили в прогале между домами номер 14 и 16 по привокзальной улице, камень с выщербленными, вроде как настоящий, валун из фундамента. Единственное, что сохранилось от той вазы. Идеальный, конечно, памятник большевистскому центру. Каменный дольмен, который мог бы, пожалуй, служить чем-то вроде парковочного блока для таранефа. марсианского космического корабля, который забрал главного героя с баррикад на красной пресне в богдановском романе «Красная звезда», здесь, на этом самом месте, наверняка и написанном. Надо же, вот сюда, прямо сюда приезжали Сталин, Камо, Красин, Воровский, Луначарский. Здесь целый месяц жила Роза Люксембург. Тут Крупская и Наталья Богданова вшивали в подкладке жилетов своих мужей, захваченные в тифлистском «Эксе». 500 рублевки. Помимо накапливания запасов вооружения и планирования атак на финансовые структуры государства, большевистский центр, секретный по сути ЦК большевиков, формально избранный в Лондоне во время Пятого съезда на заседании фракции Ленин, Богданов, Красин, Дубровинский, Таратута, Нагин, Рожков, занимался и крупными аферами вроде попытки печатать собственные фальшивые купюры и производить взрывчатые вещества. Одно дело изучать рабочего как энтомолог бабочку, и совсем другое — работать с живым, не всегда сознательным человеком, снабжать его оружием, информацией, подталкивать его, наускивать, посылать на смерть. Ульянов ведь раньше никогда, по сути, этим не занимался. Полулегально доставать деньги — На издание и распространение газеты, на содержание партии, орграсходы, на съезды научились еще в Искровский период. В 1905 году, однако, стало ясно, что пора учиться систематически извлекать деньги с нарушениями уголовного уложения. Не только на газету, но и на оружие. Причем случай, например, Потемкина показал, что оружие может подвернуться какое угодно и глупо не уметь обращаться с ним. Общеизвестными и на десятилетия запомнившимися классическими, то есть вызывавшими у меньшевиков наибольшую моральную зубную боль, стали экспроприации 1906-1907 годов. Группы комов в Тифлисе, июнь 1907, карета казначейства Лбова на Урале, лето 1907, пароход Анны Степановна Любимова, Лутера в Генсельфорсе, февраль 1906 -го. группы уфимских знакомых Крупской и Ленина Кадомцевых, сентябрь 1906-го, Демская экспроприация, почтовый вагон с 300 тысячами рублей. На самом деле диапазон преступной деятельности, которой занимались околобольшевистские группы, был еще шире. Мелкие экспроприации кожанных денег были в порядке вещей и ради обеспечения нелегальной деятельности, издания газет, проведения партийных съездов и конференций, накладные расходы, и чтобы проверить боеспособность той или иной пятерки перед настоящими событиями. Ленин, который не один раз становился финальной инстанцией и выгодоприобретателем этих ограблений, Комок, к примеру, привез ему и Богданову сотню тысяч наличными, к ногам буквально положил, будто Настасье Филипповне, относился к такого рода бандитизму прагматично. В рамках гражданской войны вполне приемлемо. Чтобы такого рода конфискации хоть чем-то отличались от обычных ограблений, боевики, дружинники выдавали жертвам квитанции со штемпелем некоего партийного комитета — И затем печатали отчеты о собранных суммах в партийных органах. По крайней мере, так сами партизаны рассказывали Ленину, обеспокоенному нет не нарушением уголовного кодекса, а тем, что какие-то суммы не поддаются партийному контролю. Боевая техническая группа БТГ, потом она называлась техническая группа при ЦК и военно-техническая группа была создана еще до БЦ. и без участия Ленина в конце января 1905 года Петербургским комитетом РСДРП. Мотивировка была самой, что ни на есть понятной. Раз самодержавие без объявления войны может расстреливать безоружных детей и женщин, надо обеспечить рабочим защиту. И если ради этого придется атаковать первыми, тем лучше. В первые месяцы не существовало ни сети подпольных лабораторий, Ни явочных квартир, ни патронных мастерских. Сергей Гусев, один из старейших членов РСДРП, еще с Союза борьбы за освобождение рабочего класса, Николай Буренин, большевик из богатого рода, у его матери было имение в Финляндии, Кирия Салу. и два их товарища, точнее, две, добывали за границей оружие и взрывчатку, возили его через финскую границу в поместье Бурениных и затем. всеми правдами и неправдами перетаскивали в Петербург. После того, как третий большевистский съезд РСДРП в Лондоне принял резолюцию о вооруженном восстании, во главе БТГ встал человек более крупного масштаба — Красин. Перед ним была поставлена конкретная задача — создать сеть боевых групп, которые в любой момент смогут возглавить стихийное движение. Именно в это время... Весна 1905-го, Ленин между встречами с Гапоном и будущими участниками своего съезда лихорадочно перечитывает все, что Маркс и Энгельс когда-либо писали о вооруженном восстании, исследует биографию Клюзере, генерала парижской Коммуны, работает над главой про уличную борьбу из его книги «Мемуары генерала Клюзере» и публикует все это в своей газете «Вперед!». об уличной борьбе Советы генерала коммуны. Еще раньше он заказывает военному эксперту Филатову сточать брошюру с доступным изложением тактики современного уличного боя в условиях, когда баррикады неэффективны и слишком легко пробиваются винтовочными пулями и уж тем более артиллерией. Брошюра, она получила название «Приложение тактики и фортификации к народному восстанию», и была издана в Женеве в типографии партии, сочинялась в авральном режиме за несколько недель. О содержании ее можно судить по красноречивому списку разделов. Первый — вооружение. Второй — постройка баррикад и укрепление домов, стен и тому подобное. Третий — расположение наших сил. Четвертый — атака. Пункт А. Разведка, пункт Б. Атака кавалерии, пункт В. Атака пехоты, пункт Г. Атака артиллерии. Пятый. Наступление восставших. Шестой. Общий план восстания. Эта небесполезная даже по нынешним временам книжка была не просто хорошо знакома Ленину. Он был ее непосредственным заказчиком, издателем и редактором. Видно, что автор знаком с предметом не понаслышке. Он интригует читателя математическими выкладками, поскольку патронов на каждую единицу оружия надо иметь революционеру для успешного восстания, и щедро делится конкретными советами. Например, при захвате оружейных магазинов ни в коем случае нельзя врываться толпой. Все такие места снабжены железными ставнями, и находящиеся там люди хорошо владеют оружием. Гораздо лучше войти двум под предлогом покупки, за ними еще двое-трое, вынуть револьверы и объявить персонал арестованным. В случае сопротивления стесняться нечего, надо убивать. Ленинская дача в Куокколе была вовсе не единственным революционным островом в океане Самодержавия. Весь Карельский перешеек, не говоря уже о дальней, за Выборгом, Финляндии, российской, но полуавтономной, представлял собой огромный архипелаг, где под видом дачников гнездились стаи социалистов и куда царские ищейки, знающие, чего им может стоить столкновение с вооруженными людьми, в 1905-1906 годах предпочитали не соваться. Имея минимальные навыки изменения внешности, можно было кататься по железной дороге. Хочешь в сторону Финляндии, хочешь в Петербург. Соблюдая некоторые предосторожности на пограничной станции Белоостров и на Финляндском вокзале. Многие предполагают, будто Ленин уже в 1905-м был одержим химерой с налета захватить Петербург или Москву, и именно поэтому благословил развернувшуюся уже вечером 9 января гонку вооружений. На самом деле восстание должно было начаться само, стихийно, и уж тогда как раз и понадобится много оружия, чтобы оно в считанные часы не было подавлено полицией. И вот... Тут боевая техническая группа, имея небольшие, но достаточные резервы для того, чтобы совершить blitz-нападение на государственные арсеналы и завладеть большим количеством оружия, сыграет свою роль. Восстание, которое продержится хотя бы несколько дней, успеет стать маяком для других регионов. А уж когда начнет полыхать вся страна, солдаты будут примыкать к нему со своим оружием. Пока же наиболее сознательные особи из рабочих и солдат, как муравьи, по удачному выражению одного мемуариста, искали оружие где только можно и растаскивали царские хранилища, перенося все, что плохо лежит, на свои подпольные базы. Главным оружием декабря 1905 года оказался автоматический револьвер — Однако события на Пресне показали, что противостоять полиции с револьверами крайне сложно. Для баррикадной войны нужны были винтовки, которые изыскивались как в естественных местах своего обитания, так и в совершенно неожиданных. Однажды, в 1905-м, большевики обнаружили на запасных путях около Петербурга вагон с винтовками, который правительство собиралось отправить на Дальний Восток для войны с Японией, но непостижимым образом забыло о нем. Его тут же разгрузили и перепрятали. В те месяцы казалось, что даже и просто гулять все выходили с оружием. Когда Камо появился в Питере, неся под салфеткой нечто большое и круглое, Прямо по улице, чуть ли не по Невскому. Все, кто знал его, были уверены, что это бомба. Что кто-то может нести банальный арбуз, никому в голову не приходило. Апофеозом охоты большевиков на оружие стала экспроприация «Бабушки» — конспиративное имя для скорострельной корабельной пушки Гочкиса, украденной из двора гвардейского флотского экипажа на Крюковом канале. Этот удивительный трофей вызвал у рабочих прилив энтузиазма, и хотя немедленного применения для орудия не нашлось, предполагалось, что, когда начнется восстание, из него будет обстрелян Зимний дворец. Кто мог знать, что через двенадцать лет в распоряжении восставших окажется целый крейсер. До поры до времени бабушку закопали на Васильевском острове и потратили много усилий, чтобы раздобыть для нее снаряды». Самым известным проектом, на самом деле совместным эсеров и большевиков, в подготовке которого принимал живейшее участие Ленин, проведший в Женеве многораундные переговоры с инициатором Затеи Гапоном, была доставка оружия на специально приобретенном в Англии судне Джон Графтон. Деньги на эту авантюру дал это можно утверждать с точностью в 99%, глава японской разведки в Европе полковник Акаси Мотодзиро, 1864-1919. Ему, однако, не удалось заключить договор напрямую с большевиками и эсерами. Посредником был финский социалист и писатель Циллиакус. Пикантность еще в том, что если со стороны большевиков Приемкой груза Графтона в Финляндии занимались Красин и Ленин, то от работал АЗЕФ, руководитель боевой группы партии и, по удивительному совпадению, агент охранки. К приемке груза 16 тысяч ружей, 3 тысячи револьверов, 3 миллиона патронов к ним и 3 тонны взрывчатки готовились несколько месяцев. Хранить его предполагалось в десятках мест – от имений матерей большевиков Буренина и Игнатьева до специально оборудованного склепа, с раздвигающейся, как в Индиане Джонсе, над гробной плитой на Волковом кладбище. В результате ряда явно неслучайных событий, по-видимому, стараниями Азефа, подойдя в августе 1905-го к финляндскому берегу, Джон Графтон принялся искать место для причала, но где бы он ни появлялся, на берегу его ждала русская полиция. Кончилось тем, что корабль сначала сел на мель, а затем капитан, из опасений, что груз достанется полиции, приказал взорвать его. Образовательный аспект курса на вооруженное восстание», взятого на третьем съезде РСДРП, состоял в создании целой сети подпольных школ, где обучали, как пользоваться огнестрельным и холодным оружием, обращаться с бомбами, строить баррикады, Плюс тактика уличного боя, основы диверсионной деятельности, техника и правила экспроприаций, управление транспортом, лошадью, паровозом, автомобилем. Собственно, эти школы были курсами для инструкторов, которые затем, предполагалось, обучали рабочих. Курсы лекций о приемах стрельбы, об уличных боях, о постройке баррикад читались рабочим едва ли нелегально, например, в Корниловской школе. Той самой, на Невской заставе, где учительствовала в середине 1890-х Крупская. Еще осенью 1905 года, в связи с убийством Баумана, надо полагать, Ленин придумал, что идеальный способ проводить боевые учения дружины РСДРП — нападать на черносотенцев. Избивать, убивать, взрывать их штаб-квартиры и так далее. Особенно раздражало Ленина то, что среди черносотенцев были не только дворяне и мещане, но и, сбитые с толку, рабочие. Ему не пришлось упрашивать своих коллег слишком долго. Особенно после того, как в январе 1906 к петербургским боевикам примкнули латыши из разгромленных отрядов лесных братьев с большим военным опытом. В конце января латыши швырнули бомбу в чайную союза русского народа Тверь за Невской заставой, где собирались рабочие Невского судостроительного с соответствующими взглядами. Два трупа и около пятнадцати раненых. Случались и атаки скорее озорного характера. Так, на головы посетителям лекции для черносотенцев на Большой Дворянской в августе 1906 года полетели бутылки, со зловонной жидкостью. Следовало намекнуть интеллигенции, которая отходила от партии из-за угроз черносотенцев за кем будущее. Иногда дружинники проучивали казаков, ночью перегораживали темные переулки толстой проволокой, стреляли в воздух. Казаки неслись на выстрелы, лошади спотыкались, и происходил массовый завал. В стране были организованы Десятки мастерских, где готовились бомбы и набивались патроны. И химических лабораторий, где студенты-химики, аптекари, инженеры и просто изобретательные рабочие пытались создать взрывчатку и уберечь нелегальное оборудование от чужих глаз. Одна большевичка, работавшая в Петербургском мясном патологическом музее Прибойне, прятала револьверы в модели окорок и ветчины и хранила их в музее как экспонаты. Другой рабочий, перевозя к вояже с оружием, имел обыкновение, оказываясь на вокзалах, просить посторожить их полицейского Третьи завели обычай путешествовать на дальние расстояния в виде живых бомб Обматывали себя под платьем в Париже, начиная с ног и дальше по всему телу бегфордовым шнуром И ехали несколько суток в поезде до Петербурга, изо всех сил стараясь не засыпать и сидеть, не прикасаясь к спинке любой толчок — взрыв. Возили на себе из Финляндии произведенный в кустарных лабораториях динамит, который уже при комнатной температуре начинал издавать резкий едкий миндальный запах. Женщины выливали на себя духи целыми флаконами, а в поездах всю дорогу простаивали на площадке вагона даже в сильный мороз. В считанные месяцы — Большевики сделались большими экспертами в обращении с нелегальным оружием, чем сами СЭРы. В квартире Горького и Андреевой на углу Маховой и Воздвиженки, в двухстах метрах от Кремля, сейчас там приемная Госдумы, было устроено нечто вроде подпольной лаборатории Кью. И даже дача Столыпина была взорвана СЭРами с использованием большевистской взрывчатки. Искру в 1903 году Ленин потерял, однако накопленный с 1900 года опыт издания и распространения нелегальной газеты очень пригодился и ему, и его товарищам. Тайная организация, способная успешно перемещать запрещенные грузы в пределах целого континента, уже существовала. Раньше, говорили революционеры, мы возили сестру, литературу, А теперь дядю и тетю, динамит и бомбы, искровские транспортные пути через Финляндию, Одессу, Балканы, Кавказ были разморожены. Склады, предназначенные для литературы, перепрофилировались под хранение оружия. Вместо типографий стали организовывать лаборатории. Раньше крали шрифт, теперь патроны и тому подобное. Для коммуникации между агентами точно так же требовались шифры, чтобы скрыть информацию от полиции. И поднаторевшие в сочинении шифрованных посланий агенты «Искры» чувствовали себя в новой боевой обстановке, как рыба в воде. Подпольщик Николай Буренин, пианист, отыгравший немало концертов Чайковского и Шопена с грузом в бумажном панцире из «Искры» и «Ленинского что делать», Теперь таскал под пальто винтовки и динамит и по-прежнему общался со знакомыми посредством закодированных сообщений. Ручные бомбы, свадебные мешки с конфетами и так далее. В его воспоминаниях есть история про все того же Игнатьева, получившего от своей связной записку следующего содержания. «Был тот, кто лает у ворот». Вспомнив поговорку «Енот, что лает у ворот», Игнатьев стал думать, кто у нас может быть енотом, и быстро догадался, что речь идет, несомненно, об боброве, так как есть енотовые и бобровые воротники. Да уж, несомненно. Почва была подготовлена. В 1906 большевики были в состоянии не только лаять у ворот, а разыграть первый раунд настоящей хорошо организованной войны непосредственно в интерьере. К ноябрю-декабрю 1906 года только в Петербурге большевистское боевое ядро состояло примерно из 250 человек и еще около 600 членов боевых организаций по районам. Опыт этих людей способствовал быстрому созданию 10 лет спустя Красной гвардии. Весь 1906 год, однако, Ленину пришлось наблюдать за проявлениями усталости как народа в целом, так и элитного пролетариата от революционных потрясений. Власти научились канализировать протестную энергию экономическими и политическими уступками, перенаправляя ее посредством своих агентов и симпатизирующих черносотенцам рабочих против нацменьшинств. Стачки сопровождались погромами и в 1905-м, в Одессе, Екатеринославе. Деградировала и изобретательность РСДРП. Никаких суперпроектов вроде захвата боевых кораблей или каких-то особенных тактических новинок после декабря 1905-го она не продемонстрировала. Большевики вынужденно ждали у моря погоды и тщательно готовились к событию-триггеру. Продумывали детальный план действий, снимали планы города, составляли карты. К 1907-му сделалось очевидно, что если РСДРП и большевики, в частности, будут ассоциироваться исключительно с вооруженными восстаниями, экспроприациями и поджогами, то их кормовая база со временем только сократится. Совсем ничего общего с образцовой германской социал-демократией и слишком уж похоже на бандитов, анархистов и эсеров. Не все же вчитывались в нюансы программ партии. Еще в декабре 1905-го, всегда чувствовавший тонкость момента Ленин, не мог не обратить внимание на вышедшее 11 числа, в самый разгар боев на Пресне, закон, согласно которому избирательными правами наделялись рабочие крупных и средних предприятий. и благодаря этому нововведению в какой-то момент в Думе появились настоящие рабочие. Эту Первую Думу большевики демонстративно бойкотировали. Однако, когда были назначены выборы во Вторую, социалисты и социал-демократы и оторвались от чистки стволов, привстали на цыпочки и принялись принюхиваться. Пришло время высунуть из подполья. Если не голову, то хотя бы хвост. Непримиримость Ленина никогда не следует преувеличивать. Известно, что когда радикальные большевики отказывались в 1905-м извещать полицию о собраниях, Ленин пожимал плечами. Ведь признаем же мы правительство и полицейскую власть, когда идем в участок за получением паспорта. Да что там извещение, именно к этому периоду относится попытка Ленина Единственный раз в жизни, наверное, выйти из подполья посредством персонального участия в думских выборах. По-видимому, его анализ показал, что амплитуда городских восстаний затухала. Надежды на то, что удастся запустить вторую волну революции посредством массовых стачек, тщетны, а на крестьян, которые расчухались как раз к лету 1906-го, у большевиков не было особого влияния. Снимая бойкот против парламентской деятельности и, более того, сам нацелившись в депутаты, Ленин исходил из того, что уроки восстания усвоены, массы размежевались со струсившей либеральной буржуазией, и поэтому у действительно анимнимо оппозиционных кандидатов за счет возникновения могучей опоры снизу есть хороший шанс оказаться выбранными. Первая дума была в некотором роде тренировочный символическим жестом царя, знаком его готовности восстановить после катастрофы 9 января гражданский мир. Вторая могла стать рингом, на котором дрались поднаторевшие в боях без правил, а теперь решившие попробовать свои силы в легальном спорте консерваторы черносотенного толка и представители пролетарско-крестьянских масс. Ставки того стоили. Главным призом Думской битвы должны были стать симпатии крестьян. Дальнейшая революционизация, либо наоборот поправение, черносатинизация. Именно поэтому, кстати, в 1905-м меняется аграрная программа РСДРП. Обнаружив, что крестьяне способны к самоорганизации и защите своих прав силой, и, следовательно, могут оказаться не просто балластом, а ценным союзником, Ленин перестает относиться к ним как к историческому пережитку и в январе 1906 на одной из стереокских партконференций соглашается на левый блок с представляющими их интересы эсерами и трудовиками. Разумеется, если вдруг в момент выборов начнется восстание, то большевики моментально выйдут из процесса. Однако, если гора все-таки не соизволит пойти к Магомету, чтобы после всех гимнов под полью выставить свою кандидатуру на легальных выборах в царский парламент, где при вступлении в должность депутат обязан был публично клясться на верность самодержцу, следовало обзавестись очень толстой кожей. Сославшись на тонущую в тумане необходимость укрепления приводного ремня между большим колесом начавшим сильно двигаться внизу и маленьким колесиком наверху, Ленин с помощью дружественного правления Союза приказчиков обзавелся промысловым свидетельством для участия в выборах на имя Карпов, под которым и выступал впервые перед большой публикой в Народном доме Паниной. Баллотировался он не по рабочей, разумеется, курии, а по городской. от так называемого «левого блока» трудовиков, эсеров, народных социалистов и социал-демократов, не кадетов. Среди выборщиков по московскому району Санкт-Петербурга были приказчики, писатели, врачи, корректоры, присяжные поверенные, инженеры. В целом выборы стали, можно сказать, триумфом левых партий. В Думу прошли 180 человек — одних только социал-демократов, среди депутатов оказалось шесть десятков. Но именно для Ленина все кончилось пшиком. Левый блок по его району не прошел, и приказчики отправились в Освояси по своим лавкам подсчитывать убытки. Сведения о Ленине, как о несостоявшемся депутате Госдумы, в советское время не афишировались, хотя и не слишком скрывались. В целом, Ленин никогда не позиционировал себя как сторонник парламентской демократии. И поэтому приведенный горьким анекдот про Ленина и непонятливого меньшевика-рабочего, которому приходится объяснять, в чем истинная причина разногласий между беками и меками, «Так вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою», кажется для биографии Ленина более естественным, чем две строчки мелким шрифтом, доказывающие, что в некоторых политических обстоятельствах Ленин менял линию своего поведения. Не успели объявить результаты выборов, как меньшевики инициировали против Ленина процедуру партийного суда за то, что тот публично в грязной брошюрке, по любезному выражению Мартова, обвинил меньшевистский, на тот момент избранный на четвертом объединительном съезде ЦК, в сговоре с кадетами, которые давали понять, что меньшевики – разумная часть, образцовая часть, приличная часть социал-демократии, большевики же являются представителями варварства, они мешают социализму стать цивилизованным и парламентским, с целью протащить на выборах во Вторую Думу своего кандидата, тогда как большевистская часть – на одной из январских тереокских партконференций, недвусмысленно запретила тем блокироваться с буржуазными партиями, только с левыми. И действительно, Ленина судили. «Мы вынуждены ввести читателя в обстоятельства этой свары в связи с теми наблюдениями о характере Ленина, которые можно сделать на основе ее анализа». Ленин произнес на суде убедительную речь, в которой объяснил свое право идти на раскол и пользоваться для очернения противника «противника» — слово, употребленное самим Лениным, и это про товарищей по партии, любыми, за исключением уголовных способами. Эта защитная речь, которую обязательно следует прочесть тем, кто рисует Ленина плохим юристом, превратилась, по сути, в обвинительную — и Ленин при поддержке ершистого Петербургского комитета на из Кокколы был оправдан. Конфронтация дала ему возможность требовать у мартовцев матча-реванша, нового съезда с новыми выборами ЦК. Меньшевики вели себя всего лишь разумно. Почему бы не блокироваться тактически с либералами, если этот блок преградит дорогу в парламент черносотенцам? В конце концов, ведь рано или поздно все равно в России будет создана буржуазная республика, и марксистам придется сотрудничать с либеральными партиями. И как раз либералы и должны будут поддерживать существование легальной рабочей партии, к которой и должны привести события 1905 года. Чего упираться-то? Ленин же по обыкновению смотрел на семь аршин в землю. В случае успеха вооруженного восстания... Существеннее не то, как будет выглядеть возглавившая его партия, как широкая, созданная по немецкому образцу, борющаяся за равенство прав партия сознательных рабочих под руководством интеллигенции, или как партия зверевших на баррикадах пролетариев, десять лет просидевших в подполье и привыкших общаться с шифрами. Важно то, кто не должен воспользоваться плодами восстания. Либеральные буржуазные партии. Враги рабочего класса. Тот, кто с ними, тот против нас. Противник. Представляют ли отношения политических сиамских близнецов, меньшевиков и большевиков, материал исключительно для историка, или в них есть что-то еще, кроме курьезности патологии? Что-то, без чего тот, кто размышляет о Ленине сегодня, не может понять этой фигуры? Почему он при его мании эффективности потратил столько усилий и времени на выстраивание отношений с этими отбросами истории? Формула отчеканенная, впрочем, Троцким. И даже во сне, по рассказам Крупской, то и дело ругал меньшевиков. Почему еще в 1904 после потери Искры, он, вечный раскалыватель, не сказал «Мы не вы, мы другая партия»? Почему не порвал с ними окончательно? Ведь не только же из-за того, что они не могли поделить название РСДРП, бренд партии российских последователей Маркса. Дело в том, что меньшевики декларативно являлись партией, защищавшей интересы пролетариата, рабочих масс. И, разумеется, среди меньшевиков были в высшей степени профессиональные, отчаянные 7 на 24 революционеры. Не следует судить о них по карикатурам сталинского кино. И рабочие в меньшевистской фракции были самые что ни на есть настоящие. Однако по факту рабочие эти патронировались интеллигентами. Более того, выяснилось это далеко не сразу, а как раз по ходу и после 1905 между меньшевистской интеллигенцией и пролетариатом сложились сложные симбиотические отношения. Косвенным образом... Интеллигенты предполагали играть существенную роль, во-первых, в формировании цивилизованного пролетарского сознания, во-вторых, в посредничестве между пролетариатом и другими классами. Целью меньшевиков была трансформация нелегальной РСДРП в партию «как у немецких социалистов». Своего рода школу политической сознательности для рабочих, где роль учителей будут играть как раз интеллигенты на том основании, что им повезло уже получить образование, и именно они — носители абсолютной правды и морали. Роль меньшевистской интеллигенции после того, как власть исторически неизбежно перейдет к пролетариату, по-видимому, все та же — представлять интересы рабочих во власти, мозг нации. Называя вещи своими именами, рабочий класс внутри такой модели становится агентом интеллигенции. Посредством этих варваров с мускулами, способных сокрушить феодальные и в перспективе буржуазные режимы, интеллигенция сможет обеспечить пролетариату лучшие условия для осознания своей исторической миссии и создать в России цивилизованное, просвещенное, гуманное общество, как в Европе. Таким образом, марксизм для меньшевиков, по сути, способ европеизации России. История отношений Ленина с меньшевиками – это история отношений Ленина и интеллигенции. Сюжет про интеллигента-отступника, рвавшего со своим классом и средой на протяжении всей жизни. До статьи 1922 года о воинствующем материализме – и философского парохода. Но была ли печально известная ленинская аллергия по отношению к либеральной интеллигенции, вспомним его разошедшееся в массы грубое боммо про то, что интеллигенция не мозг, а говно нации врожденной? Не следует ли искать ее генезис как раз в отношениях с меньшевиками?» До 1905 года казалось, что расхождения, часто касавшиеся морали, коллективной и индивидуальной, Ленин предпочитал различать частную и деловую жизнь. Существенные, но могут быть преодолены. В конце концов, они все были сформированы, условно говоря, одними и теми же книгами, научившими их бороться за соблюдение прав необразованных сословий. Они все были литераторами, Ленин, Мартов, Аксельрот, Гурвич, Потресов, Троцкий, Богданов, Плеханов, Луначарский. И пока Ленин всего лишь просто организовывал движение, что делать, Мартова и Потресова все устраивало. Однако нас стала не как на Втором съезде, а жизненная кризисная ситуация, 1905 год. И тут интеллигенция... формально представляя интересы пролетариата, принялась крениться в сторону буржуазии из самых рациональных соображений, а, возможно, в силу психологической травмы от жестокости увиденного, тогда как упрямый и иррациональный, читай, переступивший табу, принятые в породившем его классе, готовый в случае победы революции вручить пролетариату власть, Ленин радикализировался под воздействием настроений массы. а на чем, собственно, основаны претензии интеллигентов на то, что только они носители абсолютной правды и морали. С какой стати? На том основании, что они одержимы идолами демократии, которая на самом деле придумана буржуазией, чтобы удерживать власть. Рабочий класс и сам в состоянии о себе позаботиться. И если его мораль не будет совпадать с интеллигентской, тем хуже для интеллигенции. В столкновениях с действительностью будет выработана мораль Новое, революционная. Это был гораздо менее очевидный, однако крайне чувствительный для социалистической интеллигенции урок 1905 года. Массы могут выходить из инерционного состояния, мобилизоваться, сдвигаться влево и претендовать на власть без чьих-либо наставлений. Рабочие не просто материалы, из которого интеллигенция Пигмалион должна вылепить свою галатею, но бык, который сам инстинктивно чувствует вектор движения, и, главное способ аморальный рациональный, связанный с преступлениями и кровью, без фаноберий насчет соблюдения демократических процедур. Сам пролетариат в состоянии был работать агентом большой истории. Ему не нужны были. меньшевистские катализаторы. И вот Ленин, для которого быть профессиональным революционером означало определять допустимую степень аморализма и жестокости в зависимости от конкретных обстоятельств, понял, в чем теперь должна состоять его функция. А меньшевики в целом нет. Особенно очевидно это стало в 1917 когда война сильно расширила представление о дозволенном а Мартов все приветствовал и приветствовал свержение самодержавия, как будто на этом все закончилось. В рамках вульгарной, не гегелевской логики меньшевики были более ортодоксальными марксистами, поэтому невозможно было порвать с ними, сохранив за собой статус единственной марксистской партии, и у них были все основания считать Ленина чудовищем, потому что интеллигентность предполагает соблюдение моральных норм. Можно биться с понятным врагом, но нельзя развращать того, кого вроде как защищаешь. А Ленин, по понятиям интеллигенции, развращал пролетариат вместо того, чтобы просвещать его. Но, но вопрос, который на самом деле разделил интеллигентские, оппортунистические и пролетарские революционные крылья партии, Ленина и меньшевиков, то есть интеллигенцию, Вопрос, поставленный перед ними Лениным еще в двух тактиках в 1905-м, они так и не смогли ответить. «Дурфен Вей, Зиген. Смеем ли мы победить? Позволительно ли нам победить? Не опасно ли нам победить? Следует ли нам побеждать?» Ленин понимал марксизм, Буквально, как императив, обязывающий пролетариат сначала отобрать власть у феодалов и буржуазии, пусть даже самым варварским способом, и уж затем логика истории приведет этот новый класс-гегемон в царство разума, позволит ему подтянуться к стандартам цивилизации. И, возвращаясь к эпохе Первой революции, даже после двух сепаратных съездов в 1905 Даже после предательства и блока с кадетами, даже после партийного суда, Ленин не настаивал на окончательном расколе. Ему по-прежнему казалось странным, что РСДРП могут быть две. Организационные разногласия попытались преодолеть на четвертом объединительном Стокгольмском съезде в 1906 на пятом в Лондоне меньшевики и большевики работали в одном зале. И только в 1912-м на Пражской конференции впервые возникает название РСДРП-Б. Сиамские близнецы разорвались. Образовались две партии с двумя ЦК и двумя ЦО. Социал-демократ у Ленина, голос социал-демократа у меньшевиков. Что же стало соломинкой, сломавшей горб, два горба, этому верблюду? А вот что. «Спасители и упразднители» антибольшевистская брошюра-памфлет, выпущенная Мартовым в 1911-м с намерением пролить свет на деятельность большевиков и в особенности самого Ленина в эпоху 1905-1908 годов. Вернемся к даче ВАЗа и окрестностям. Деньги от экспроприации были не единственным источником пополнения партийных каз. Ленин знал цену денег для революции, и когда мог оказаться полезным, сам прикладывал максимум усилий, чтобы раздобыть их. Самым резонансным из тех дел, в которых он принимал непосредственное участие, стало... начавшееся во время Первой революции и на протяжении многих лет так называемое «дело о шмитовском наследстве». Позже оно было квалифицировано историками, чья идеологическая неангажированность остается под вопросом, как едва ли не центральное событие всей истории РСДРП. Факты. Примкнувший к социал-демократам и активно участвовавший в «Московском восстании» 22-летний фабрикант из купеческого клана Морозовых Николай Павлович Шмидт, хозяин чертова гнезда, авантюрист и Робин Гуд, сам вооружавший своих рабочих и громивший вместе с ними полицейские участки, 17 декабря 1905 года был арестован. На протяжении многих месяцев его держали в тюрьме и, по-видимому, ломали, подвергали психологическому насилию. Возили смотреть на руины фабрики и дома, на трупы рабочих, Допрашивали в военном лагере карателей-семеновцев, выводили на псевдорасстрел, не давали спать, держали в камере гробу рядом с воющими сумасшедшими, пугали по ночам, а потом не то зарезали в камере, не то принудили к совершению самоубийства. В официальном заключении фигурировал осколок стекла. Еще до декабря 1905-го он поговаривал о том, что хотел бы отдать все свои деньги на революцию. Перед смертью успел передать сестрам, которые активно помогали восстанию, что в самом деле завещает все свои средства большевикам партии. Речь шла об очень больших деньгах — около пятисот тысяч золотых рублей, которые, однако, было непросто заполучить и обналичить. Крупная часть была в паях Морозовской фабрики. Красин и Рыков тотчас известили о перспективном деле шефа. В августе 1907 в одной из выборгских гостиниц состоялось специальное совещание с участием Ленина, Красина, Таратуты, младшего брата покойного Шмидта и целой толпы юристов, посвященное выработке механизма перехода наследства большевикам. Штука в том, что, не вдаваясь в детали этого крайне запутанного с юридической точки зрения дела, Имущество, пусть даже и завещенное третьим лицам, должно было перейти родственникам, младшему брату, а если тот отречется, двум сестрам поровну. И тут все зависело от мужчин, состоявших при сестрах. Обе, несмотря на юный возраст, были не одиноки. Старшая, Екатерина, была замужем за членом РСДРП юристом Андриканисом, а младшая елизавета за таратутой но гражданским незарегистрированным браком который продлится еще полвека надо полагать на зло историкам обвинявшим большевиков в аморальном ограблении семьи доверчивого фабриканта таратута боевик с порядочным тюремным опытом очевидно был не тот человек на чье внезапное обогащение власти посмотрели бы сквозь пальцы и если бы девушка только что получившая большое наследство, просто отдала его каким-то третьим лицам, родственники могли оспорить ее действия и заблокировать передачу имущества радикальной партии. Юристы, представлявшие интересы семьи, также имели собственное мнение относительно целесообразности передачи денег покойного членам партии, поэтому время от времени приходилось окорачивать и их. Картинка, живо иллюстрирующая нравы. Один из присутствовавших в Выборге описывает, как на какое-то их возражение Таратута металлическим голосом крикнул «Кто будет задерживать деньги, того мы устраним». В это время на диване мы сидели в таком порядке. Юноша Шмидт, я, Владимир Ильич и Таратута. И я видел, как Владимир Ильич дернул Таратуту за рукав. Именно Ленин вынул из рукава идею фиктивных браков. Вкладывать деньги в некое предприятие солидного, не внушающего подозрений мужа, никому не возбраняется. Так возник в качестве кандидатуры на супружество Игнатьев, помещик-боевик, любезно предоставивший свое имение для устройства химлаборатории. В октябре 1908 года брак по расчету был заключен в Парижской мэрии. В марте 1909-го 190 тысяч рублей с золотом, 510 тысяч франков ушли в Леонский кредит. По странному совпадению, тот же банк, где был открыт счет у Ленина. История с Шмитовским наследством была секретом Полишинеля. Вся Москва, от бывших рабочих мебельной фабрики на Пресне до департамента полиции, знала, что большевики охотятся за Шмитовскими миллионами и что они ни перед чем не остановятся ситуация усугубилась когда супруг старшей сестры андре прикинув свои перспективы в качестве большевика и буржуа заявил что покидает партию и наплевав на устную договоренность денег жены не отдаст несмотря на грозную репутацию большевиков угрозы не подействовали и пришлось по требованию мужа прибегнуть к третейскому суду, не принесшему стороне обвинения особенной выгоды. Неудивительно, что в какой-то момент о сокровищах узнали меньшевики и, предсказуемо вспомнив, что вообще-то партия едина, потребовали, чтобы деньги попали в общепартийную кассу. Разумеется, делиться с таким трудом, добытыми деньгами с Мартовым, было последним желанием фракции Ленина – И вот тут Мартов, вцепившись в фигуру обиженного Андриканиса, которому Таратута якобы угрожал смертоубийством, решил, что самое время вынести ссор из избы. Он знал, что Ленину было что терять. Не в России. В феврале 1907-го тот получил от Люксембурга Каутского крайне лестное предложение писать «Форвардс и Ноэцайд», как раз в тот момент, когда РСДРП легально пошла на думские выборы. Богданов уже там печатался, и оказаться в авторах изданий такого калибра было вопросом престижа. Ленин распевал интернационал на социалистических конгрессах, представляя партию российских социал-демократов, за дружеской кружкой пива участвовал в выработке стратегии европейских марксистов, Жалоба Мартова могла привести к тому, что большевиков лишили бы права использовать по отношению к себе термин «социал-демократы» и выгнали из Международного социалистического бюро. В глазах Запада Ленин превратился бы в главаря террористической организации, нерукопожатного и нереспектабельного. Именно поэтому Ленин вынужден был соглашаться на отчеты перед немцами и, хотя топтал Мартову ноги как только мог. не спешил вырываться из его удушающих объятий. Аферисты, — вопил тот, — компрометируют всю партию в глазах цивилизованного человечества. Деньги добываются нечестно. Георгий Соломон, между прочим, рассказывает, что Мартов пустил в ход моральную артиллерию после того, как они с Литвиновым не сошлись в сумме, которую следовало отстегнуть от тефлисского экса меньшевикам. Мартов хотел... десять пятнадцать тысяч а литвинов не давал больше семи это настолько разозлило мартова что он даже назвал в печати имя литвинова то есть по сути стуканул на него полиции под предлогом подготовки вооруженного восстания средства тратятся на субсидирование деятельности разных районных комитетов читай скупку голосов с тем чтобы там штамповались большевистские питерские решения и посылались на съезды например пятый лондонский соответствующим образом настроенные депутаты, союзники Ленина и его лакеи. Угодливая клиентелла, лишенная элементарного демократического устройства. «Неудивительно, что ближайшее окружение Ленина, — Мартов намекал на Таратуту, — по всей видимости связано с полицией. Тот факт, что Таратута передал в партийную кассу сотни тысяч рублей — что само по себе немыслимо для агента, поскольку превышало в десятки раз плату самых крупных провокаторов, Мартова не смутил. Дело о шмиттовском наследстве, Мартов употребляет термин «конфискация средств, переданных на общепартийные цели», было лишь поводом для более серьезных, адресованных чутким иностранным ушам, обвинений. За все это должен понести ответственность Ленин, худший пособник реакции, безответственный авантюрист, драпирующийся в тогу спасителя партии от оппортунизма, узурпатор, утративший моральную связь с российскими рабочими, развративший их и превративший партию в аналог итальянской коморры, авторитарно управляемую секту, делящуюся на касту профессионалов с ним самим во главе и бесправную массу работников, и больше всего на свете опасающийся открытости, легальности, трансформации РСДРП в партию по немецкому типу – мечта меньшевиков. Ведь вместо того, чтобы использовать легальные возможности, Ленин за спиной общепартийных организаций создает тайный, не несущий ответственности перед всей партией большевистский центр, руководящий распущенными по постановлению ЦК от осени 1907 года боевыми дружинами, экспроприациями и прочими аферами, и тайно же сохраняет его после того, как божился в Лондоне закрыть, и, что хуже всего, продолжает затрачивать огромную часть общепартийного бюджета не на политическую работу, а на внутрипартийную борьбу. Эта диктатура кучки заговорщиков, скупающих сторонников и подвергающих травле инакомыслящих, абсолютно неприемлема. Разумеется, критика Мартова вовсе не была беспочвенной, и значение его сочинения не сводилось к политическому шантажу. Среди прочего, он отмечал и моменты, которые наверняка были неприятны и Ленину тоже. Например, «Вырождение партизанства в своекорыстный бандитизм? Ведь поощряли же большевики создание дружин, занимавшихся сбором оружия и политически мотивированной уголовщиной. И в состоянии ли они были распустить эти отряды, когда стало очевидно, что в ближайшее время этот резерв уж точно не понадобится для поддержки вооруженного выступления?» Вряд ли летом 1907-го у Ленина был хороший ответ на эти претензии Мартова. Ваза к тому времени уже не производила впечатления надежного убежища, за ней следили, все это не прибавляло ни настроения, ни нервов. После Пятого съезда Ленин выглядел очень потрепанным, и даже Лондон его не развлек. В этот раз... Не было ни паломничества к могиле Маркса, ни совместных походов в мюзик-холл на Доналино. Крупская взяла дело в свои руки и отвезла мужа в принадлежавшей семье ее подруги неповечь домик на северном берегу Финского залива, у маяка в Стирсудене. В этом летнем Монрепо, война не пощадила ни дачу, ни маяк, они и прожили весь июнь, вне общественных интересов. Ведем дачную жизнь, купаемся в море, катаемся на велосипеде. Дороги скверные, впрочем, далеко не уедешь. Володя играет в шахматы, возит в воду. Одно время была мода на английского дурака и так далее. Жена большевика, депутата Второй Думы Алексинского описывает совместные семейные игры в крокет и суаре с пением народовольческих песен и романсов. Ленин якобы даже сам... Запел сентиментальный романс, который совершенно не шел к его большому оголенному черепу, ни к его насмешливым глазам, ни к его голосу, не содержащему в себе ни капли лирики. Полиция меж тем на летние каникулы уходить не спешила. 1 июня 1907 центральная боевая дружина была арестована в самом Петербурге и в Лесном. Хорошо обученные боевики сопротивлялись отчаянно, когда деваться было некуда, стрелялись. Раненых подбирали, подлечивали, только для того, чтобы тут же повесить в тюрьме. После провалилась школа подрывников в Кокколе. Те, кто остался на свободе, консервировали оружие на конспиративных складах, перепродавали излишки представителям оппозиционных партий с окраин империи. В начале марта 1908 в Кокколе арестовали главу боевой технической группы Красина. Для самого Ленина последним днем пребывания на ВАЗе стало 20 ноября 1907 -го. Он сидел там, пока можно было выпускать в России пролетарий. Номер вышел 19 -го. В декабре 1907 стало ясно, что Ленину... который, пытаясь оторваться от слежки, с каждым днем отдрейфовывал все дальше на север, надо уходить из России вообще, даже из финской части. Или вообще из революции? Партия, в которой летом 1905-го было 26 тысяч членов уже в 1906 стала терять динамику роста, а с 1907 таять на глазах. Интеллигенция бежала от большевиков как от чумы. Репутация самого Ленина оказалась сильно подмочена участием в терроре. Он знал, что рано или поздно Мартов издаст своих спасителей и упразднителей и поставит крест на проекте его преображения в европейского мирного социалиста. Начинал раздражать Ленина и Богданов, не кстати набиравший в социалистических кругах вес за счет репутации философа, удачно осовременивающего Маркса. На последнем, можно сказать, поминальном совещании, посвященном итогам и перспективам Первой русской революции, Ленин объявил в кулуарах, что революция закончилась. «Сумасшедший год», — так называл сам Ленин этот период. «Сумасшедший, но не пустой и не бессмысленный». Речь не только об исторических итогах. вступления в почетный Европейский клуб участников революции, Великая Французская революция 1789 года, 1848 год, Парижская коммуна. Первая русская революция была цепочкой насилия с обеих сторон. Количество погибших исчислялось тысячами, и по справедливому суду Розы Люксембург Мы были бы ослами, если бы ничему при этом не научились. Три года участия в, по сути, гражданской войне обеспечили Ленина опытом практической жестокости, если не прям-таки персональным, то, что называется, из первых рук. Разумеется, Ленин знал, например, что по Петербургу в январе 1907 рыскали уральские боевики Эразма Кодомцева с фотографиями людей, которых руководству партии, может быть, и сам Ленин, сочло провокаторами. Их убивали без суда и следствия, как впоследствии еще одна похожая организация. В 1905-1907 Ленин попробовал, что значит руководить огромной организацией, состоящей из вооруженных и хорошо мотивированных людей. Наблюдая за всеми этими партийными химиками, контрабандистами, палачами и тому подобное, Раздавая им задания и контролируя их выполнение, он учился ведению вооруженного восстания, опыт которого Плеханов, к примеру, ждал всю жизнь, да так сам и не получил. 5 декабря по Европе 1907 Ленин должен был поездом прибыть в Або, нынешний Турку. чтобы незаметно сесть на пароход в Швецию. Вальтер Борг, финский социал-демократ и акционер различных пароходных линий, имевший хорошие связи среди капитанов, способных ради будущей независимости Финляндии провести контрабандой целую армию русских бомбистов, специально приехал на вокзал, чтобы встретить Ленина, то есть доктора Мюллера, геолога, эксперта по известнякам, человека с коричневым саквояжем и шведской газетой «Хувут Бладет в руке. Но ни Ленин, ни Мюллер с поезда так и не сошли. То, что произошло с Владимиром Ильичем в декабре 1907 не исключено наиболее удивительный эпизод во всей его биографии. Целой книги, чтобы описать приключения Ленина между Петербургом и Стокгольмом, надлежащим образом, пожалуй, слишком много, одной главы слишком мало. Автор надеется когда-нибудь придумать для этой истории уместную форму, а пока оставляет этот черный ящик нерасшифрованным.